На кончике волшебной палочки вспыхнуло холодное пламя, и Гарри пошел вдоль стеллажей, выбирая книги заклинаний и заговоров, книги о русалках и тритонах, о водяных чудищах, о знаменитых волшебниках и колдуньях, книги о волшебных изобретениях, ну, проще говоря, все книги, где хоть что-то могло говориться о том, как выжить без воздуха под водой. Набрав охапку книг, Гарри сел за стол и принялся пролистывать один толстый том за другим при слабом свете волшебной палочки, изредка сверяясь с часами. Час, ночь, два часа. После каждой книги, чтобы не отчаяться, Гарри говорил себе: значит в следующий. Ну, в следующий. Вот в этой. Русалка на картине в ванной старост высоко над головой подняла его молнию и хихикала. А Гарри скакал, как пробка в мыльных пузырях, под ее утесом. — Ну, достань! Ну, допрыгни! — смеялась с издевкой русалка. — Не могу! — захлебываясь, кричал Гарри и пытался схватить метлу. — Отдай! Ну, отдай! Русалка ткнула его в бок древком метлы и захохотала. «Больно же! Отстань! Ай! Гарри Поттер должен проснуться! Не толкайся! Добби должен разбудить Гарри Поттера, сэр! Гарри Поттер должен проснуться!» Гарри открыл глаза. Он лежал головой на раскрытой книге под названием «Волшебная палочка. Лучший помощник». «Уснул в библиотеке». Капюшон мантии невидимки съехал с головы. Гарри поднял голову, ищурясь от яркого дневного света, поправил очки. — Гарри Поттер должен спешить! — пискнул Добби. — До второго испытания десять минут. — Гарри Поттер! — Десять минут? — осипшим с голосом спросил Гарри. — Десять? — Как десять? Он поглядел на часы. — Без двадцати девять. У Гарри душа ушла в пятки. — Гарри Поттер должен спешить! — Добби дёрнул Гарри за рукав. — Гарри Поттер должен быть у озера вместе с другими, сэр! — Нет, Добби! — Поздно! — безнадёжно махнул Гарри рукой. — Я не пойду. — Я не знаю, как... — Гарри Поттер пойдет. Гарри Поттер пройдет испытание! — запищал эльф. — Добби знает, что Гарри Поттер не нашел нужную книгу. Добби сам нашел ее. — Ты? Нашел? Ты ведь даже не знаешь, что будет во втором испытании? — Добби знает, сэр. Гарри Поттер должен нырнуть в озеро, отыскать Уизи. — Чего отыскать? — И отобрать Уизи у русалок. — Да Уизи-то что такое? — Ваш Уизи, сэр Уизи, он подарил Добби свитер. Добби дернул свой бордовый свитер, из-под которого торчали шорты. Они Ро... Они Рона украли, не поверил своим ушам Гарри. Они украли то, чего Гарри Поттеру будет очень не хватать. А через час... Едва лишь час пройдет, искать уж будет поздно, покража пропадет, — продолжил Гарри, расширенными от ужаса глазами глядя на эльфа. — Что же делать, Добби? Гарри Поттер должен съесть вот это! — пискнул эльф, запустил руку в карман шортов и вытащил комок каких-то серо-зеленых скользких крысиных хвостов. — Это жабросли, сэр! Съешьте их и ныряйте в озеро! — А для чего они? Гарри с недоверием глядел на слизистый комок. Они помогут дышать под водой, сэр. Добби, а ты точно знаешь? В отчаянии спросил Гарри. Добби уже однажды хотел ему помочь, и в конце концов у него из руки исчезли кости. — Добби точно знает, сэр, — затряс головой эльф. Добби много чего слышит, сэр. Добби зажигает в замке огни и моет полы. Добби слышал, как профессор МакГонагал и профессор Грюм говорили про следующее испытание. «Добби не позволит Гарри Поттеру потерять Уизи. «Все ясно!» «Они украли Рона!» Гарри вскочил, скинул с себя мантию-невидимку, запихал в рюкзак, выхватил у добби водоросли, сунул в карман и выскочил из библиотеки. Эльф за ним в припрыжку. Добби пора на кухню, сэр, пропищал Добби в коридоре. Добби будут искать. Удачи вам, сэр. Гарри уже промчался по коридору избегая сбегая по лестнице через три ступеньки, крикнул Спасибо Добби. Пока. В вестибюле еще копошились запоздалые студенты. Они только что позавтракали и шли из большого зала к озеру поглядеть на второе испытание. Все в страхе на него оглядывались и отпрыгивали в сторону. Гарри выскочил в раскрытые дубовые двери и скатился вниз по парадной лестнице, сбив с ног Колина и Денниса Криви. Гарри побежал по лужайке. На улице было солнечно и морозно, на противоположном берегу озера выселись трибуны. Те самые, что стояли в ноябре вокруг загона с драконами, трибуны были забиты до отказа, студенты оживленно переговаривались, и невнятный гомон, отражаясь от воды, доносился до Гарри. На ближнем берегу у самой воды стоял покрытый золотой парчой стол судей, и Гарри помчался туда, напрямик вдоль озера. Седрик, Флер и Крам уже стояли у судейского стола и ждали. Его. Гарри подбежал и с разбега остановился у стола, забрызгав грязью мантию Флер. Я здесь. Запыхавшись, проговорил он. Где ты был? Важно, с укором спросил кто-то. Испытание вот-вот начнется. Гарри увидел за судейским столом на месте мистера Крауча Перси Уизли. Мистер Крауч снова не приехал. «Ну-ну, Перси!» — вмешался Люда Бегман, облегченно вздохнув при появлении Гарри. «Ну да, ему хотя бы отдышаться». Дамблдор дружелюбно улыбнулся Гарри, Каркаров и мадам Максим холодно поглядели в его сторону. Сразу было видно, что они его не ждали. Гарри согнулся и уперся руками в колени, тяжело дыша. В боку колола, словно между ребер загнали нож, а времени на отдых уже не осталось. Люда Бегман расставил участников вдоль берега озера на расстоянии десяти футов друг от друга. Гарри стоял с краю, рядом с ним Крам в купальных плавках и с волшебной палочкой наготове. Все в порядке, Гарри, прошептал Бегман, отставляя Гарри от Крама еще на несколько футов. Знаешь, что делать? Угу, ответил Гарри, потирая бок. Дегман нервно дернул плечом и вернулся к судейскому столу, направил волшебную палочку на горло, как тогда на Кубке мира, и произнес Сонорус. Его голос тут же понесся через озеро к высоким трибунам. Ну что ж, наши участники готовы ко второму испытанию. — Начнем по моему свистку. За час они должны найти то, что у них отобрали. — Итак, на счет три. Раз, два, три. Холодный неподвижный воздух огласил пронзительный свист. Трибуны взорвались криками и рукоплесканиями. Гарри, не глядя, что делают другие участники испытания, скинул ботинки, стянул носки, достал из кармана комок жамрослей, сунул в рот и побрел в озеро. Вода в озере была ледяная и резала ноги, как будто это была не вода, а огонь. Мантия и брюки промокли, и чем глубже Гарри заходил, тем тяжелее они становились. Он зашел в воду уже по колено, даже глубже, ноги немели и скользили на плоских заросших илом камнях. Гарри усердно жевал скользкие, как щупальца осьминога, будто резиновые водоросли. Зайдя в воду по пояс, он остановился, проглотил водоросли и стал ждать.